Поэтому она создавала затруднения на каждом шагу короля. Действительно, чтобы встречаться с любовницей, королю приходилось ухаживать за невестой. На этом была построена вся политика принцессы. Она выбрала себя в компаньонке Монтале, и, приходя к принцессе, король всегда оказывался окруженным. От него не отходили ни на шаг. Разговоры принцессы были верхом остроумия и изящества. Монтале неизменно сопровождала принцессу. Скоро король совсем перестал выносить её. Для этого Монтале только и ждала. В тот же час напустило вход в Маликорна. Воспользовавшись каким-то предлогом, молодой человек сказал королю, что в придворе есть одна очень несчастная женщина. Король спросил, кто эта женщина? Маликорн отвечал: "Мадмуазель де Монтале". Но это король заявил, что она ратней счастью той особы, которая делает несчастными других. Маликорн передал эти слова мадмозель де Монтале, и та приняла меры. В глазах короля открылись. Он заметил, что где бы он ни появлялся, там тот же же появлялась принцесса. Она провожала его, чтобы он не заговорил впередний с кем-нибудь из фрейлин. И а однажды она пошла ещё дальше. Король сидел среди дам и держал в руке под манжетой записку, которую хотел незаметно передать левальерс. Принцесса разгадала его намерения. Было трудно помешать королю пойти куда ему вздумается, однако нужно было не дать ему подойти к левальдер, поздороваться с ней и уронить записку на колени, за веер или в носовой платок. Король тоже наблюдал и почувствовал ловушку. Он встал, передвинул кресло к мадмозель де Шательеон и принялся шутить с ней. Играли в бурибе. От мадмуазель де Шетельон Людовик перешел к Монтоле, потом к мадмуазель де Тунне Шарант. При помощи этого искусного маневра он оказался рядом с лавальер, который совсем заслонил своей фигурой. Принцесса делала вид, будто она вся поглощена рукодельем. Король показала лавальер кончик записки, и та протянула платок, приглашая взглядом «Положите записку сюда». Тогда король ловким движением Уронил Наполеон на пол свой носовой платок, лежавший на кресле. Лавальер тотчас же незаметно положила на его место собственный платок. Король, как ни в чём не бывало, взял его, сунул туда записку и положил на прежнее место. Лавальера оставалось только протянуть руку, чтобы взять платок с драгоценной запиской, но принцесса видела всё. Она громко приказала шательон: "Шательон, поднимите, пожалуйста, платок короля, он упал на ковёр". Фрейлина моментально исполнила приказание. Король сделал движение. Лавальер смутил вас. Все увидели на кресле другой платок. «Ах, простите, у вашего величества два платка!» Сказала Фрейлина. Королю пришлось спрятать в карман платок лавальер вместе с своим собственным. Таким образом он получал его на память от своей возлюбленной. Но возлюбленная лишалась четверостишия, которая стоила королю...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 Немного простоялся с королевой, и на другой день утром, проходя в кабинет, почувствовал желание поцеловать платок левальера. Он крикнул камердинеру: "Принесите мне мой вчерашний костюм, но не трогайте ничего в карманах". Приказание было исполнено. Король собственноручно обшарил карманы. Он нашёл только свой платок, а платок левальера исчез.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 Так мало достойных стихов. Вот как. Теперь у меня есть путеводная нить, радостно воскликнул Людовик. Кто принёс эту записку? господин Моликорн робко ответил лекий. Пусть он войдёт. Вошёл Моликорн. Вы отнесли модмуазель де Лавальер? с вздохом спросил король. Да, государь. Вы относили модмуазель де Лавальер что-нибудь от меня? И я, государь. Да вы ничего, государь, ровно ничего. А между тем мадмуазель де лаварьер пишет мне об этом. Государь, мадмуазель де лаварьер ошибается. Король нахмурил брови. Что это за игра? Почему же мадмуазель де лаварьер называет вас моим посланным? Что вы отнесли этой даме? Отвечайте скорее, сударь. Государь, я отнес мадмуазель де лаварьер носовой платок и больше ничего. Платок? Какой платок?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 Почтительно разглядев его, я обнаружил на нем вензель, и оказалось, что это вензель мадемуазель де лавальяр. Я подумал, что мадемуазель де лавальяр уронила платок по дороге в зал, и когда она возвращалась, я подал ей этот платок. «Длянусь вашему величеству, что это все правда». Малекорн говорил так наивно, так огорченно и так робко, что король с величайшим удовольствием слушал его.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 Принцесса так и не узнала об этом происшествии. Но Монтален намекнула на него Лова-Ловальер, и Ловальер впоследствии рассказал всё королю, который много смеялся и назвал Марекорна великим политиком. Людовик 14 был прав. Всем известно, что он умел разбираться в людях.